глава четвертая. у меня подбородок трясется ничего не могу с собой поделать расклеиваюсь стараюсь сцепить зубы и не расслабляться, но я не могу слезы текут сами ника господи детка да что с тобой кирилл притягивает меня в объятия, а я я хочу вырваться, но вижу перепуганный взгляд сына ложку замершую у его рта нельзя при ребенке Только не при ребенке. Мама меня всегда учила. Ссоры с мужем неизбежны. Старайся делать так, чтобы дети никогда этого не видели. Я стараюсь. Поэтому, как бы мне ни было противно, я позволяю Кириллу меня обнять. Маленькая моя. Стараюсь не дышать. Страшно уловить нотки аромата той, другой. Но, видимо, мой супруг не так глуп. От него пахнет его одеколоном. Пахнет, правда, чересчур сильно. Так, словно прямо перед входом в квартиру набрызгался. Все продумал. Жесть. Просто жесть. Это все вот так бесцеремонно врывается в мою спокойную, счастливую жизнь. Это грязь, обман, ложь. Ник, Никуся, давай я тебя в спальню отведу, а? Может, правда, врача? Ты бледная? Никуся, бледная. От его слов только голова кружится, и снова этот ком в горле. «Не надо», — говорю шепотом, еле слышно, тихо пытаюсь отстраниться. Он отпускает не сразу. «Иди, приляг, мы тут сами». «Да, сын?» — кивает в сторону Костика, повышая голос. А отпустим маму отдохнуть? Сами справимся?» «Угу», — сыночек бубнит с закрытым ртом. «Уже почти всю курицу умял, а вот пюре, как всегда, останется». Он у меня мясоед. Кирилл опускает руки, снова сканирует меня взглядом, силясь улыбнуться. Вроде бы ничего не понимает. Или... Отдыхай, девочка моя, отдыхай. Новости все потом. Его слова в новостях словно сильнее вбивают кол в сердце. Так, что мне кажется, ребра ломаются. Интересно, что у него там еще за новости? Или он так спешил с букетом, чтобы сообщить, что уходит к другой? От мыслей снова к горлу подкатывает. А Кирилл? Он с нежной улыбкой поднимает с банкетки букет роз, протягивает мне. «Как ты любишь? Алые розы, без шипов, для самой-самой. Мне кажется, или у него действительно виноватый взгляд?» «Прими таблетку, родная». Низкий нежный голос шепчет прямо на ухо. «За окна, полежи в тишине». Я приду, когда уложу костика, сделаю тебе массаж. И не только. Так, так хочу тебя, просто капец. С утра хочу на взводе. Раньше этот томный шепот, этот ласковый взгляд, рука на моей спине, заставляли тело мгновенно плавиться. Внутри скручивался тугой комок предвкушения. Так хотелось поскорее уложить сына, чтобы остаться вдвоем, ласкать друг друга, любить. Сейчас я просто в ужасе. Что, если он и правда придет и захочет? Я не смогу. Я не позволю ему больше дотрагиваться до меня. Никогда. Вздрагиваю, загораживаясь от него букетом. Розы без шипов. А, кажется, острые иглы впиваются прямо в душу. Я приду, Никусь. Мне так не терпится с тобой поделиться новостью. Он наклоняет голову. О, ужас! опускает губы на мою шею, находит ту самую точку, прикосновения, к которой всегда вызывает в моем теле дрожь и слабость. Сейчас лишь мороз по коже. Мне тоже не терпится рассказать новость, дорогой. Тоже. Впрочем, я ничего не буду рассказывать. Просто покажу телефон.